Глава двадцатая. Фиби. Четверг, четвертое июля. Купер так и не надумал ничего покупать в автосалоне Менделей, потому что цены привели его в ужас. «Бабуля не Рокфеллер», — сказал он, наконец, затолкав Луиса обратно в машину Криса. «Да и я не потяну большие ежемесячные выплаты. Контракт с Эннерджи Фитнес у меня всего на год, и кто знает, что будет дальше». «Лучше отложу часть денег на чёрный день». «Говоришь, как типичный телец», — заметил Крис. «Хотя ты прав. Было весело, но в следующий раз поищем салон поскромнее». «Я всё устрою, Куб», — тут же встрял Луис. «Я точно знаю, что тебе нужно». «Что-то я сомневаюсь», — вздохнул Купер. Весь остаток пути парни подружески припирались. Крис привёз меня обратно в кафе контига До десяти вечера я работала на автопилоте, стараясь брать пример с Иви и вести себя как образцовая официантка. Под конец я даже начала переливать китчуп из нескольких почти опустевших бутылок в одну, что обычно отдавала на откуп Иви. «Не нужно, Фиби, я все сделаю», — засуетилась она, едва увидев, чем я занята. «Тебе самой не надоело быть такой идеальной?» — чуть не вырвалось у меня. Впрочем, я вовремя себя одернула и сказала «спасибо». Затем я позвонила маме и предупредила, что ненадолго заеду к Ноксу. Похоже, Нокс ей очень нравится, иначе она велела бы мне сию же секунду ехать домой. «Хорошо», — сказала она, «только не задерживайся, к одиннадцати жду тебя дома». «Я быстро», — пообещала я и пошла к машине. Подъехав к дому Нокса, Я словно какой-нибудь воришка добрых пятнадцать минут глазела на его тускло светящееся окно и размышляла, умчать домой или остаться. Осталась. Не смогла иначе. Пока я работала, в голове на бесконечном повторе крутились слова Мэйв. Я раз десять порывалась ей позвонить, но так и не отважилась. В конце концов я решила, что сперва поговорю кое с кем еще. И вот я, как раньше, забираюсь к нему в спальню через окно. «Я думал, твои оконные вылазки остались в прошлом», комментирует с кровати Нокс, наблюдая, как я мешком вваливаюсь в комнату. Он улыбается, но явно смущен. С тех пор, как он попросил держать дистанцию, я всякий раз звонила в дверь, прежде чем зайти в гости. «Мне нужно с тобой поговорить». Я присаживаюсь на краешек стула. «Твоим родителям лучше не знать. Поклянись мне, что вообще никому не скажешь». Клянусь. Без малейшего колебания говорит Нокс. Отбросив в сторону одеяло, он садится напротив меня на край кровати. Что случилось? С чего начать? Я не знаю, куда деть глаза, поэтому беру с рабочего стола скрепку и начинаю ее разгибать. Дело в том, в голове ковардака я пытаюсь уцепиться за что-то одно, что угодно, лишь бы начать этот пугающий разговор. «Помнишь, после свадьбы Эштон и Элли ты пригласил меня на свидание?» «Боже, почему я начала именно с этого?» «Да?» — отвечает Нокс. Коротко и ясно. «Я тебе отказала. Я со всей яростью сгибаю скрепку. Помню», — говорит он ровным голосом. «Я понимаю, что мои слова его задели лишь потому, как он неосознанно потирает шею. А Вообще-то я хотела сказать «да». Я поднимаю взгляд. «Только не это». Его лицо освещает застенчивая, оторопелая, безумно притягательная улыбка. «Каким-то образом я ухудшила ситуацию, которой, казалось бы, ухудшать некуда. А ведь он еще не знает самого страшного». Фиби, ты хоть представляешь?» Начинает Нокс. «Что бы ни случилось, я не позволю ему договорить». «Я не могла сказать «да», потому что кое-что от тебя скрыла. перебиваю я. «Это касается игры, правда или вызов». «И что же?» — спрашивает Нокс. Несмотря на озадаченный вид, он едва сдерживает улыбку. «Да уж, я точно не мастер начинать такие разговоры, но, возможно, другого способа не было. Ведь теперь я не пойду на попятную, как Смейв. Придется ему рассказать». Так я и поступаю. Выкладываю во всех мельчайших, отвратительных подробностях, что именно сделал Оуэн и как мы с Эммой его покрывали. Я говорю тихо и до странности отрешенно, не отводя взгляды от скрепки, сгибая и разгибая ее дюжиной разных способов. Услышав мой голос, вы никогда бы не подумали, что сердце у меня вот-вот выскочит из груди. Рассказав абсолютно все, я умолкаю. Слова тяжелым грузом повисают в воздухе, заполнив пространство между мной и Ноксом. «Ничего себе!» — наконец произносит он. По интонациям невозможно понять, что он думает на самом деле. «Да уж», — вздыхаю я. Несколько мучительных минут проходит в тишине. Чувствуя, что дольше не выдержу, я поднимаю взгляд. Нокс в тот же миг свешивает ноги с кровати, и его колени прикасаются к моим. «Знаешь, Фиби, ради своих сестер я сделаю что угодно», — говорит он. «Спрячу труп, если попросят. Даже не спрошу, кого убили». «Боже, мои глаза наполняются слезами, и я прижимаю ладони к рту не в силах поверить, что Нокс меня не осуждает. Я думала, ты меня возненавидишь. Вы с Мэйв так храбро поступили, всех спасли» вам не пришлось бы рисковать если бы оуэн вышел из игры раньше как эмма да конкретно этот момент не радует нахмурив брови признается нокс и все же я понимаю почему ты так поступила и почему оуэн наворотил дел должно быть он до сих пор себя проклинает и хорошо что ты решилась всем рассказать теперь твоему брату помогут радость и облегчения мгновенно улетучиваются всем переспрашиваю я. Больше я никому не рассказывала. Только тебе. Ну, собираешься, так ведь? Нет, вырывается у меня, прежде чем я успеваю обдумать ответ. Впрочем, нечто подобное я сказала бы в любом случае. От одной мысли, что все узнают, меня бросает в холодный пот. Как там сказала Эмма? Столько проблем навалилось. Почему? Удивляется Нокс. «Но тогда все начнется по-новой, разве нет? Это бесконечный цикл. Саймон решил отомстить, Джейк решил отомстить, Джаред решил отомстить, Эмма решила отомстить, Оуэн...» «Перестань!» Я прижимаю ладони к ушам, как маленький ребенок. Оуэн не хотел ничего дурного. Он не знал, что случится, не понимал, что делает. «А если кто-то захочет отомстить ему?» Тихо спрашивает Нокс. «Вдруг тебя похитили из-за этого?» У меня мутнеет перед глазами. Я будто снова оказываюсь в школьном сарае, испуганная, сбитая с толку. «А если...» «Нет, быть такого не может. Никто не знает про Оуэна», — говорю я. «Только я, Эмма, и теперь ты. И ты пообещал». «Я не нарушу обещания», — заверяет меня Нокс. Но я надеюсь, что ты передумаешь. В субботу все могло закончиться гораздо хуже. Про Бэйвью нам известно одно. Прежде чем случается хорошее, происходит много плохого. Я запрещаю себе об этом думать. Оуэн еще ребенок. Если все набросятся на него, как на Эмму... Брэндон тоже был ребенком, когда дурачился с погрузчиком, замечает Нокс. Брэндон так и не признал свою вину. И Эмма из-за этого приговорила его к смерти. Она не хотела его убивать. Сам знаешь, что не хотела. Она думала, он всего лишь... Я сглатываю комок в горле. Покалечится. Это так сильно меняет дело? Да, нет, не знаю. Ни один из вариантов не подходит, поэтому я молчу. Фиби, даже если отбросить прочие доводы, твое молчание только вредит тоуэну «Если тебе сейчас тяжело, представь, каково ему, какая огромная вина его гложет». Я молча тыкаю кончиком скрепки себе в палец, пока не выступает кровь. Нокс продолжает. «Ты забыла, что чувствовала, когда смотрела то видео?» «Нет нужды объяснять, какое именно. Брэндон, прыгнувший навстречу погибели, крики Шона, Джулс и Моники». Эта картина отпечаталась у меня в памяти на всю оставшуюся жизнь. А вспомни про бомбу, чуть не убившую десятки людей и ранившую Нейта. А еще... Я все прекрасно помню! Я даже не осознаю, что перехожу на крик, пока не слышу деликатный стук в дверь. В комнату заглядывает мама Нокса. «Все хорошо, сынок?» спрашивает она и тут же замечает меня. «Ой, здравствуй, Фиби!» Я пропустила звонок в дверь. Она замолкает, заметив, как раздуваются занавески на открытом окне. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — отвечаю я. «Простите за беспокойство, мне надо было выпустить пар». «Вот бы мне сейчас кувалду и старую машину». «Почему бы вам, ребята, не поболтать внизу?» — предлагает миссис Майерс. «Если хотите есть, осталось немного пиццы». «Нет, спасибо, я уже ухожу». Я встаю, все еще сжимая скрепку, словно никак не могу выпустить ее из пальцев. «Мне пора». «Точно?» — разочарованно спрашивает Нокс. «Лучше бы я вообще не приходила. Ну, выговорилась. И что? Стало только хуже». Нокс глядит так, будто впервые узнал меня по-настоящему. «Точно», — отвечаю я, протискиваясь мимо «Миссис Майерс».